Глава шестьдесят шестая. Я смогу. Кэрин. Секунда бежала за секундой. В комнате повисла гнетущая тишина, Ан он всё смотрел и смотрел. Холодно и так одновременно безразлично, словно на пустое место. От его синих глаз под кожей расползался лёд, медленно сковывая меня и лишая воли. Дрожала от напряжения, и только Кинар, стоящий рядом, удерживал меня от того, чтобы я не выбежала из этого неприветливого места, где главенствовал мой ненавистный отец. «Папа!» — кашлянул брат, когда я уже была близка к нервному срыву. «Я слушаю тебя». Мужчина избавил меня от своего пристального внимания, переводя взгляд на Тахира. «Ты должен помочь». «Я это уже слышал», — ответил водный маг. Моему сыну требуется помощь. Что ж, он поднялся с кресла, кивая Нерине и Кинару в знак приветствия. Не только сыну требуется твоя помощь. Брат недовольно поджал губы, и я внутренне вся сжалась. Но зачем он? Зачем он акцентирует внимание на мне? Достаточно того, что я увидела его, а он меня. Не хватит на этом. Прости, сыну и его друзьям, детям семьи Фейр. Исправился мужчина, делая мне настолько больно своими словами, что я невольно прикрыла глаза, задерживая дыхание. Сердце ныло, как и душа. Он никогда не примет меня. «Да и плевать!» — внутри начала разрастаться ярость. Я не просила его внимания. «Да мне вообще ничего от него не нужно. Всю жизнь прожила без отца и дальше проживу. Невелика потеря. Можете не переживать». Мой голос не выдал ни одной эмоции, но на самом деле внутри я обливалась кровавыми слезами. «Я не запятнаю своим присутствием вашу семью». Глаза отца устремились на меня, смотря внимательно. «Мне не нужна ваша фамилия и ваши деньги. Мне от вас вообще ничего не нужно». «А ты так ничего не получишь», — было мне ответом. «Отец!» — захлебнулся воздухом Тахир. «Не ты». «Не твоя мать», — продолжил мужчина, нанося глубокие раны своими словами. «Отец!» — взревел брат. «Ты сама пришла ко мне заметь», — продолжал он, словно и не замечая сгустившегося воздуха, так как Кенар тоже был на взводе. «Вся такая несчастная росла без отца», — насмехался он. «Ты нашла моего сына, навешала ему лапшу на уши». «Да как вы смеете?» Обозлилась я, понимая, что лучше бы я вообще его не знала, чем теперь всю оставшуюся жизнь жить с мыслью, что мой отец — самая настоящая скотина. Самовлюблённое животное, которое повстречалось на пути у моей матушки. «Хватит!» — Тахир закрыл меня собой. «Что ты несёшь вообще? Ты в своём уме?» И «Я просил, чтобы ты не водился с ней», — прозвучал разрывающее сердце в клочья вопрос. Просил не приводить её сюда. «Просил? И что дальше? Дальше-то что?» — зарычал брат. «Это моя младшая сестра, ясно тебе? Родная!» «Она бастард!» «И что?» — спросил Кина рука которого нагрелась от переизбытка эмоций. «Бастард! Разве это что-то значит?» «Значит!» — выплюнул злобный отец. «Она чёрное пятно на моей репутации!» Уверен, что со своей слишком умной матерью что-то задумали. «Не надо трогать мою мать», — угрожающе потребовала я, выходя из-за спины брата. «Я всю жизнь о вас даже и не вспоминала. Вы для меня никто, кучка навоза, который кичится своим статусом. А мне нет никакого дела ни до ваших статусов, ни до высшего света, который прогнил почти насквозь. Смотрю, смелая». На лице мужчины появилось ожесточённое выражение лица. «Я помогу, и даже признаю тебя, если ты одолеешь меня в магической схватке, пробив защиту. Тахир, как мой родной сын, в силах сделать это. А ты?» «Я не...» — хотела послать его куда подальше, ведь никому и ничего доказывать не собиралась, но рука Кинара сжала мою. «Я не одна». «Хорошо», — кивнула я. «Я согласна». «Ну кто бы сомневался», — усмехнулся отец. «Только знайте, что от вас мне ничего не нужно. Ничего! Вы для меня никто, и так будет всегда. Но раз представилась возможность ударить магией по тому, кто считает меня грязью под ногтями, то грех упускать ее». На лице водного мага появилось недовольство, которое быстро сменилось уверенностью. «Кэрин, он играет с тобой», — шептал Тахир. Пробить его защиту практически невозможно. Я знаю, когда и куда нужно ударить, а ты — нет. Потом последуют больные усмешки. Не стоит так переживать, — ответил Кинар по нашей с ним связи, передавая любовь и уверенность в победе. Она справится. Спустя минуту я смотрела на ненавистного родителя, который держал перед собой водную плёнку, переливающуюся от голубого до лазурного цветами. «Ну? — усмехнулся он. — Долго мне ещё ждать? Или у тебя духу не хватает? Хотя можешь пробовать сколько хочешь. Ты не сможешь. Я сконцентрировалась, поднимая руку и выпуская мощный поток воды, который ударил в центр щита. На моё удивление, защита мага пошла рябью, что даже его поразило, но он быстро смог принять невозмутимое выражение лица. — Ты не сможешь! Глумился он, пока я призывала все свои силы для удара. «Твоя магия слаба и никчемна!» Я не обращала внимания на его насмешки. У меня была одна цель — пробить защиту и размазать по стене этого червя. «Я смогу! Я смогу!» — внушала себе. «Конечно сможешь, ведь я с тобой, любимая!» Услышала я мысленно, когда рука Кинара сжала мою, передавая огненную стихию. «Миг «Моя вода слилась с огнем Кинара, изменяя цвет и консистенцию, и с ладони сорвалось водное пламя, устремляясь вперед и разнося в щепки выставленную защиту отца».